пылу либерализма. В квартире Ивана Васильевича жил тогда и Андрей Иванович Нечипоренко. Он был репетитором сына хозяина Николая. Отметим, что самый знаменитый Вернадский Владимир, академик, натуралист и философ, именем которого век спустя назвали московские проспекты и станцию метро, родился во втором браке Ивана Васильевича с кузиной Марии Николаевны. Анны Петровны Константинович. Лесков и Нечапоренко подружились. Вместе ходили на заседания комитета грамотности, сотрудничали с указателем экономическим, после смерти Шевченко пришли в дом поэта почтить его память. Нечепаренко был известен тем, что разносил по домам Петербурга герценовский колокол, за что и получил по свидетельству Лескова прозвище Андрея Удобоносительного. Но в романе «Некуда», где Нечипаренко выведен под именем революционера Пархоменко и в документальном очерке «Загадочный человек» 1870 год, Лесков пишет о бывшем приятеле брезгливо, почти с отвращением. Пархоменко в «Некуда» — шальной, дурашливый петербургский хохлик, что называется «безглуздая ледащица». В «Загадочном человеке», где Нечапаренко назван уже своим именем, дан еще один его нелестный портрет. Замечательно нехорош собою от природы, и кроме своей неблагообразности он был страшно неприятен своим неряшеством и имел очень дурные манеры и две отвратительнейшие привычки — дергать беспрестанно носом, а во время разговора выдавливать себе пальцем из орбиты левый глаз. Нещадно ругая первого русского революционера, впоследствии члена общества «Земля и воля», о своей пусть и недолгой дружбе с ним Лисков умалчивает, несмотря на то, что в 1861-1862 годах Он, возможно, даже участвовал в составлении революционной прокламации Русская правда. Два ее выпуска, вышедшие в марте и апреле 1862 года, посвящались польским событиям и выражали сочувствие полякам, гонимым русским правительством. Но в июле началось дело 32 -х. о связях оставшихся в России революционеров. с лондонскими пропагандистами Герценом и Огаревым, один из самых крупных политических процессов 1860-х, продолжавшийся три года. Нечапаренко был арестован и не дожил до развязки, умер в Петропавловской крепости. Лесков сделал все, чтобы замаскировать свою близость с ним и его единомышленниками. Автобиографический персонаж романа «Некуда» доктор Розанов приятельствует с подпольщиками, но индиферентен к их деятельности, а потом и вовсе сжигает отпечатанные в тайной типографии прокламации и выбрасывает в реку литографский камень. Сам Лесков едва лежок прокламации, во всяком случае об этом ничего не известно, однако о существовании тайной типографии он, конечно, знал, и мог быть признан сообщником. В записке 1866 года Петербургского оберполицмейстера говорится: Елисеев, Слепцов, Лесков, крайние социалисты сочувствуют всему антиправительственному нигилизму во всех формах. Оберполицмейстер сильно опоздал с выводами. В 1866 году Крайним социалистом Лесков давно не был. И все же вряд ли Лесков пытался отмежеваться от русских революционеров исключительно страха ради Иудейска. К моменту написания «Некуда» он действительно давно перестал разделять их взгляды, а к некоторым друзьям революционной молодости он сохранил добрые чувства на всю жизнь. Первый из них – Артур Бенни, англичанин по матери, полунемец, полуитальянец по отцу, на деле безродный космополит. Вырос в Польше, социалистом и революционером стал в Лондоне. Лесков посвятил ему очерк «Загадочный человек», а в романе «Некуда» вывел в образе благородного, но немного нелепого Вильгельма Райнера. Бенни... Искренне любивший и жалевший Россию, с детства владевший русским языком, приехал из Лондона в Петербург делать социально-демократическую революцию. Лесков любил его за благородство натуры, бескорыстие, верность высокой цели и почти умилялся наивности иностранца, который пытался помочь русским братьям, не зная страны и ее нравов. Вскоре новообретенные братья обвинили Бенни в связях с третьим отделением, в сущности, объявили шпионом, как показал Лесков в «Загадочном человеке», и подтвердили позднейшие разыскания историков совершенно необоснованно. В этой клевете Лесков подозревал не Чапаренко. Бенни также был привлечен к делу 32-х, но не арестован, а выслан из России, в которую никогда уже не смог вернуться. Он погиб в Гарибальдийском отряде задолго до того, как Лесков взялся за повесть о нем. В позднейшем письме Суворину Лесков писал, что именно клевета на честнейшего человека окончательно оттолкнула его самого от революционного кружка. Сам Суворин вспоминал о той паре. Лесков пылал либерализмом и посвящал меня в тайны петербургской журналистики. Он предлагал мне даже изучать вместе с ним Фурье и Прудона по маленькой политико-экономической книжечке гельдебранта явившейся летом 1861 года на русском языке. Вероятно, примерно к этому времени относится и история спасения падшей Маргариты. описанная Софьей Ивановной Смирновой-Сазоновой. Лесков еще юношей, когда только еще переехал в Петербург, попал к квартирантам к одной гулящей даме. Она отдавала комнату с мебелью. Потом он спасал из убежища еще одну такую Маргариту, дочь пастора Ольгу. Это Ольга... Из дома терпимости попала в убежище для падших женщин, но и там ей не понравилось. Она умоляла Лескова найти ей место. Тот и определил ее бонный в семейный дом к своим родственникам, скрыв от них ее происхождение. Итак, Лесков образца 1861 года, левый, неблагонадежный, антиправительственный, «Спаситель падших дам», совершенно в духе героев Чернышевского и романтически настроенных радикалов, и вместе с тем набирающий силу журналист. Ему заказывают материалы московский журнал «Русская речь», «Петербургские отечественные записки» и «Указатель экономический». Он пишет на самые разные злободневные темы, о способах искоренения пьянства в рабочем классе, о бесправии несчастных торговых мальчиков, отправленных в люди, о расселении крестьянства, о раскольничьих браках, о народном здоровье и женской эмансипации. Рассуждения его звучат задиристо, хлестко, самоуверенно, но не слишком самостоятельно. Пока это скорее интеллектуальная мимикрия. В прошлом чиновник из канцелярии, затем практик на воске, отчасти коммерсант, отчасти этнограф, Лесков в начале 1860-х кто угодно, только не мыслитель, и принимает на веру взгляды, которые исповедуют его ближайший круг. Его статьи того времени «Выжимки общелиберальных воззрений», оживленные бойкостью пера, наблюдательностью и житейским опытом. Летом 1861 года создательница газеты «Русская речь» графиня Елизавета Васильевна Салиас де Турнемир пригласила его погостить и осмотреться в Москве. Лесков откликнулся с охотой и любопытством. Он поселился на Большой Садовой во флигеле небольшой усадьбы, которую снимала Елизавета Васильевна. Жила она на средства младшей сестры, Евдокии Петрова Солового, разбогатевшей благодаря удачному замужеству. Самой Елизаветы Васильевны в городе не было, летом она переехала на дачу в Сокольники в Старую Слободку. Лесков часто приезжал туда, ныряя в совершенно новый для себя круг».